Потери он оценил на утро. Во-первых, проспал, не поехал на работу. Во-вторых, вчера у шашлычной, сдавая задом, разбил спьяну задний левый плафон на своей ненаглядной ласточке и помял крыло. В-третьих, болела голова, в четвертых, он даже застонал от досады. Какой в четвертых машину помял? Вот что главное. Ведь как мечтал о ней, я бы на марке. Проспекты собирал, по салонам ездил. Ни одной женщины так не добивался, как этой машины. Да что женщина? И теперь она стоит не калека, но и нездоровая. Требуются врачи, деньги тоже требуются. А еще вчера все было хорошо. Называется «попал». А ведь все знал про Алену Вальман. Ко всему был готов. И на тебе. Называется «сыщик». Бабу раскручивать поехал. Про нее не узнал ничего, зато рассказал все. Не только о себе но и об Эдике, об экспертизе, чего и вообще знать не следовало. Причем по-прежнему думал. А хорошо посидели. Какая же она все-таки? «Хорошо», — подсокол языком, осматривая машину. И тут же начал оправдывать Алину. «Блин, я до нее, что ли, был хорошим мальчиком? Нифига! Просто старался соблюдать закон. Вот именно, старался». И, надо признать, не всегда получалось. Это не она виновата, сам мудак. Морщаясь от головной боли, позвонил на работу, сказал, что приболел. Раньше эту проблему решала Оля, доставая липовый больничный. Но с Олей они теперь были в ссоре. Ну, попал. Андрей, окликнула его мама. Чего? Где ты был вчера? Да так. Ты знаешь, что твой отец пил? — А есть такие, которые не пьют? — мрачно пошутил он. — Мам, я все знаю, но перебрал, бывает. — Я бросила его, потому что он пил, — не унималась она. — Да? А я думал, что он тебя бросил. — Перестань так разговаривать с матерью. Я все сделала для того, чтобы ты не вырос алкоголиком. — Я и не вырос? То есть я вырос, но не алкоголиком? — Как же голова болит. «Ну, ты пьешь!» «Что, каждый день?» «Вчера был вторник. А сегодня выходит среда?» Он почесал в затылке. «Ну да, среда. Раньше ты позволял себе это только по праздникам. Зато я курить бросил». «Не ври! Я нашла у тебя в кармане сигареты!» Тут он вспомнил, что вчера в шашлычной курил. «Ну, точно. Курил. Называется... Ни один инстинкт не остался неохваченным. Расслабился по полной программе. Разве что до постели дело не дошло. Но если бы она предложила, не устоял бы. Выходит, Алина удержала его от окончательного грехопадения. Спасибо ей надо за это сказать. Или оставила клубничку на десерт. Ему захотелось курить, причем так сильно, что справиться с собой не смог. Нетерпеливо спросил. "Мам". «Где они? Сигареты?» «Дай мне слово, что не будешь так пить». «Хорошо, а ты дай мне сигареты». «Для тебя слово офицера что-нибудь значит?» «Мама, я ужасно устал, у меня болит голова. Но почему ты всегда выбираешь момент, когда я меньше всего хочу, чтобы меня воспитывали? И можно без пафоса?» «Ты меня не любишь». Я очень тебя люблю, но ты какая-то нечуткая. Ах, я нечуткая? А эта твоя шлюха чуткая, Оля? При чем здесь Оля? Кстати, мы поругались. Раз уж ты здесь, останься до вечера, — мгновенно отреагировала она. Зачем? Лена приедет. Зачем? — растерялся он. Я что, не могу видеть своего внука? Конечно, можешь. Но Ленка-то здесь при чем? Я вижу, ты еще не притрезвел. Лена его мать, и она приедет с ним. Пойди, прими душ, я воды наносила. Поешь горячего супа и покоси в саду. Николай вчера косу отбил. Золотой человек наш сосед. Что бы я без него делала? А вечером ты их отвезешь. Игорька с Леной. Сигареты я спрятала в шкафу. Жалилась она. Там, где старые пальто и твои костюмы а у Симуль переведется. А где именно? В кармане моего костюма или в пальто? Ты сыщик? Найдешь. Иди-ка ты в душ, Андрюша. Лица на тебе нет. Сил сопротивляться не было. Лена так Лена. Зато и гореху увидит. Парню осенью в первый класс, между прочим. Пока он с наслаждением курил, слышал, как мать кому-то звонит. Видимо, визит Лена, был неплановым. Мать решила их помирить и взялась за это всерьез. Он пошел в душ, в деревянный сарай, на крыше которого лежала выкрашенная черной краской железная бочка. Это чтобы на солнце нагревалось, от нее и вода. К стенке сарая была приставлена лестница наполнять бочку. Если воды нынче было хоть за леся, то солнце объявило забастовку. Он здорово замерз, пока мылся. Зато головная боль прошла. Лена приехала в обед. Она опять покрасила волосы, на этот раз стала платиновой блондинкой. Но загар у нее был густой, шоколадный, которого у природной блондинки не бывает. И к тому же густые брови, жесткие длинные ресницы, похожие на стрелы угольно-черные. В общем, он ее такой не помнил, и она стала ему еще больше чужой. — Как Леночка похорошела, — шепнула ему мать. Он кивнул, обнял за плечи сына и повел в сарай показывать бамбуковые удочки. Игорёха был рослый в него, лобастый, молчаливый маленький мужичок, который сразу уцепился за удочки. Потом он показал сыну свою машину. Подошла Лена. Ой, где это ты уже? Кивнула на разбитый плафон. Да мелочь. Завтра заеду в сервис. А я так устала на работе, так устала, затараторила она. Меня в отпуск не отпускают. Говорят, незаменимая я. — Рад за тебя, — буркнул он и открыл капот, показать Игорехе, как устроен мотор. Лена не уходила. Закрывшись от ее платиновой прелести капотом, он начал проверять масло, не пора ли менять. — Игореха, смотри, видишь, какого оно цвета? Порядок. — А зачем его менять? — спросил сын. — Как зачем? Если не менять, двигатель сгорит. Он был не так силен по части машин, но надо было показать Лене, что у них свои мужские дела, а ее дело женское — хлопотать по дому. Если там все прибранный обед готов, можно на грядках размяться. В такую сырую погоду растет только трава, так что работы на огороде всегда хватает. — Я вот тоже думаю купить машину. — услышал он и бросил. — Какую? — Ну, маленькую. Я бы хотела с тобой посоветоваться. Ну, а я здесь при чем? В таких делах надо советоваться с мужчиной. Ты же говорила, что замуж выходишь. Вот и посоветуйся со своим будущим мужем. — Да врет она, — по-взрослому сказала Гореха. Никого у нее нет. Она опять за тебя замуж хочет. «Игорь — Игорь! — взвизгнула Лена. — А чего ты врешь? — набычился тот. «Сама говоришь, что врать нехорошо. Почему тебе можно, а мне нельзя?» «Нельзя так говорить о матери?» «А как можно? Любишь папку, так и скажи. Ты же меня постоянно спрашиваешь, сынок. Ты меня любишь? Я же не вру, и ты не ври». «Ну я тебе паршивец!» Лена замахнулась, чтобы треснуть сына по затылку. Андрей тут же перехватил ее руку. «Остынь, а ну отойдем». «Пусти!» Попыталась вырваться та, но тщетно. Отволок Ленку за угол дома и там отпустил. «Узнаю, что ты парня лупишь. Я сам тебе вмажу, поняла?» «Да я не сильно». «И я не сильно». «А ты, я вижу, ничуть не изменился, Котяев. Думаешь, если ты мент, так на тебя управа нет? Ничего, найдется. Только тронь меня пальцем». «Я вижу, и ты не изменилась. Зло на мальчишке срываешь, да?» потому что личную жизнь никак не можешь устроить. Ты!» Ее словно прорвало. Видимо, за живое задел. «Эгоист! Вот ты кто! Бросил меня с ребенком! Я тебе что, алименты не плачу? Или липовую справку подсовываю, что зарабатываю три копейки? При чем тут деньги? Если бы ты не была такой дурой, я бы каждый день приезжал, не выдержал он. Да я бы вообще с тобой не развелся! Это я-то дура. У меня, между прочим, высшее образование. Меня на работе ценят. Да я больше тебя зарабатываю. Вот потому что ты мне, мужику об этом говоришь, ты точно дура. Выходит, женщина должна мужика содержать, да еще и молчать об этом? Злорадно спросила Лена. Чего ж ты тогда сюда прикатила? Зачем тебе нужен мужик, которого надо содержать? Ты все-таки отец моего ребенка. «Все-таки». «Мебель тебе в доме нужна. Понятно. Галочка в графе «Социальное положение». Как-то не солидно быть такой востребованной и незамужней». Одна, что ли, такая, Андрей?» — сбавила она тон. «Я на юг собираюсь. С Игорем». «Ну и что?» «С нами не хочешь поехать?» «А чего одна не хочешь? Познакомишься с кем-нибудь?» «Значит, тебе все равно?» Привези Игорёху на лето сюда, а сама расслабишься. Так лето уже заканчивается. Ну, на месяц привези, чем на юг тащить. Ну, ты сказал, там море, солнце и фрукты. Толпа народу, проблема с билетами, кишечная инфекция и ангина. А то я не помню. Он всякий раз, как едет на юг, болеет. Вот и надо его закалять. Со временем у ребенка выработается иммунитет. У тебя бы чего-нибудь выработалось, хоть где-нибудь. «Я так понимаю, что ты меня больше не любишь», — поджала губа бывшая жена. «Лена!» «Лен, ну сколько можно повторять?» — Взмолился он. «Я ж тебе не банка с вареньем, который стоит в шкафу про запас. Торты в магазине не кончились, так и варенье сгодится. А сына я не отказываюсь, но ты вспомни. Мы же каждый день ругались». Ты даже с матерью моей ругалась, хотя вы одного поля ягоды и говорите на одном языке, причем одними и теми же словами. Но как война, так у вас полное взаимопонимание. А как мир, так делешь имущество. Вы дружить можете только против кого-нибудь, но никак не между собой. — Все сказал? — зло спросила Лена. — Ну так и я тебе скажу. Думаешь, ты котей в ценность? Но без безрыбье и рак рыба. Была б я лет на десять помоложе, я б к тебе и близко не подошла. Но где же вас взять, когда тебе за тридцать, коли вы мрете, как мухи? Называется «бери, что осталось». Думаешь, мне легко было маме твоей звонить? У меня, между прочим, десять человек в подчинении, а ты? Ты эгоист. Ты видишь только себя, и от женщины тебе надо, чтобы она видела только тебя. Раба тебе нужна, посудомойка и поломойка. Да убивать таких надо. Все сказала. Да, все. Ну и вали отсюда. Она закусила губу и развернулась, чтобы идти. Он схватил ее за руку. Стой. Но, обернулась Лена, чего тебе? Если ты умная женщина, ты сейчас на автобус не побежишь. Дай сыну побыть с отцом. Переломи себя. Хватит того, что ты его на юг тащишь, ангиной болеть. Пусти. Он отпустил ее руку. Лена, не говоря ни слова, ушла в дом. Он ждал, что тут же вылетит оттуда с сумкой, набитой вещами, схватит Игорюху за руку и потащит на автобусную остановку. Она всегда так делала. Тяжело, когда баба начальница. Но, к удивлению, Лена, как ушла в дом, так больше и не появилась. Они с сыном починили тележку, на которой бабушка возила воду. Отвалилось колесо. Потом занялись сараем. Посмотрели завалившийся забор. Потом их позвали обедать. Уезжали они вместе. Мать стояла у калитки и долго махала вслед рукой. Он мог поклясться, что на глазах у нее слезы. В машине почти не разговаривали. Он довез Лену и Горюху до дома. Достал из багажника сумки. И когда бывшая жена взяла их, тихо сказал. «Спасибо тебе». Она молча повернулась к нему спиной и пошла к подъезду. Игареха поплелся следом. У двери обернулся, махнул рукой. «Папка, пока!» «Пока», — тихо сказал он. «И такая тоска взяла. Счастье, вот оно, как солнечный свет на поверхности воды. А зачерпнешь так в руке одна вода. Мало того, холодная, еще и мутная. Куда солнце-то делось?» Он вздрогнул. Хлопнула дверь. Они ушли. Прошло три дня. Алина не звонила, ему же звонить ей первым было неловко. Каждый раз, когда думал об Алине, вспоминал и то, как напился в шашлычной. Оказалось, что помнил об этом не он один. На четвертый день позвонил Леха. — Здорово, Андрюха. Как жизнь? — Нормально. — Как сам-то? — Порядок. Подумал, что Леха хочет встретиться и посидеть где-нибудь, как договаривались. — Это можно. — Ну ты тогда дал, заржал Леха. — До дома ты без проблем добрался? Может, заря я с тобой сержанта не отправил? — Добрался. Я же говорю, порядок. — Слышь, Андрюха, я пришлю к тебе завтра человечка. Прямо с утра, часиков в десять. Проблемка у него. — Что за проблема? Он все еще не понимал. — Да по вашей части. На бабке его кинули. Дачу он строит, понимаешь? Ну и дал денег на закупку стройматериалов. А дал, понимаешь, без расписки. Оказалось, кидала. Ищет лохов. Сидел, между прочим. Кто сидел? Да этот. Я фамилию не помню. Тебе Павел Андреевич все расскажет. Погоди. Ну а я здесь при чем? Я же говорю. Проблемка по твоей части. Он заяву-то накатал... А следователь мнется. Но не хотят возбуждать дело. Расписки-то нет. Деньги Павел Андреевич отдал добровольно. Поверил человеку на слово. А тот оказался кидалой. Ты не боись, он в долгу не останется. Хороший человек, все понимает. Тебе десять процентов. И на сколько его кинули? На четыреста тысяч наших отечественных рубликов. Сумочка небольшая, но тут дело принципа. Человек солидный. Я о Павле Андреевиче говорю. «Слушай, Леха, такие деньги. Следователь просто обязан возбудить уголовное дело». «Да ты понимаешь», — замялся тот. «Ну, короче, Павел Андреевич не хочет, чтобы эта сумма была озвучена. Он заявит, и написал сорок. Ведь если дойдет до суда, возникнет вопрос. Откуда деньги? Должность у него небольшая, зарплата тоже. Взятки, что ли, берет?» Я тебе этого не говорил. Где он работает-то? Да какая разница? Работает. В общем, он к тебе завтра зайдет, ты с ним поговори. Вчера я тебе помог, сегодня ты мне. И не за даром же, а. У тебя с ним дела, что ли? Точно. Мы же, Андрюх, не в пустыне живем. Среди людей. У всех дача есть. А дача ⁇ это куча бумаг. Разрешение на то, разрешение на все, а то мы и люди, чтобы договариваться. Закон он как федеральная трасса, долго с пробками. Да еще вся фурами разбита, так можно и без колес остаться. А могут тормознуть и права отобрать, тогда вообще никуда не приедешь. Это я тебе сознанием дела говорю, как профессионал, заржал Леха и доверительно понизив голос. А есть дорога поуже, напрямки. «Для своих. И закон там один, деньги. Сечешь?» «Да, я понял. Вот и хорошо. Потом встретимся, посидим. В общем, созвонимся». Он все понял. Сначала друг напомнил, что за ним должок, потом обратился с просьбочкой. Леха такой огромный, что у него не суммы, а сумочки. Не просьбы, а просьбочки. Не проблемы, а проблемки. Можно, конечно, отказать. Тогда выходит, что Андрюха Котяев свинья неблагодарная. Да еще в дюш вместе ходили. Друзья детства. Ну, как отказать? Павел Андреевич, значит, мелкий чиновник. Но сидит на хорошем месте. Денежном. Разумеется, тот, кто его кинул, все это знал. И расчет был именно на то, что Павел Андреевич в милицию не побежит. Если Кидала уже сидел, закона он знает. И людишек верно Верный расчет. Но Павел Андреевич похоже жмот. И решил нажать по своим каналам. То есть в обход федеральной трассы, как говорит гаишник со стажем Леха. Тут он вспомнил, что Леха ездит на дорогой иномарке. И что у него каменный дом в пригороде. Понятно. Сумочка там, сумочка сям. Вот она бежала. Отказать? Он решил отложить решение этой проблемы на завтра. А вечером позвонила Алина. Сказала низким чувственным голосом. «А я жду твоего звонка». Я хотел позвонить. И тут же соврал. Дел много. «Я понимаю. А когда выходной?» «Выходной? Ну да. Мы хотели съездить в ночной клуб». «В ночной клуб?» «Андрей, ты что, ничего не помнишь?» Осмешливо спросила она. «Как не помню?» Шашлык вкусный был, помню. А то, что ты ел его не один? С очень красивой женщиной, конечно, помню. И обещал отвезти эту красивую женщину в ночной клуб. Андрей, если у тебя нет денег... Деньги есть, обещал, так отвезу, грубо говоря, сказал он. Ну, так я буду ждать твоего звонка? Да. Дал отбой задумался. Хочется с ней встретиться, но просто сил нет. Она такая простая, понимающая. Прелесть, что за женщина. Но позволить за себя платить — это не просто унижение, это позор. Грязь, от которой никогда не отмоешься. Мужчина он или не мужчина. Но где взять деньги? Она повезет в крутой ночной клуб. А это вам не шашлычная. Деньги. И тут он вспомнил, что завтра придет человечек от Лехи. Как кстати. На работу Андрей Котяев пришел в дурном расположении духа. За ночь многое передумал и в своем решении поколебался. Может, ну его? Не стоит мораться. А тут еще в его кабинете на краешке стула лила слезы сухонькая бабулька в повязанном по-крестьянски на крахмаленном платочке. А Сашка Феофанов пытался их толковать. «Я все понимаю, гражданочка, но и вы меня поймите. Есть у вас какой-нибудь документ, подтверждающий, что этот гражданин взял у вас деньги? Ведь вы же даже фамилии его не знаете». «Сергеем он назвался, Милок». «Да вы знаете, сколько в нашем городе Сергеев?» «Да может, он и вовсе не из нашего города. Гастролер». «Ну как же, Милок, ведь я ему сорок тысяч дала». Расплакалась бабулька. Андрей Котяев невольно поморщился. и сырость развели. — Что же мне делать-то теперь, сынок? Крыша течет, двор завалился. Как же я жить-то теперь буду, а? — Надо думать, кого нанимаете, — буркнул Феофанов. — Что ж, и веры людям нынче нет. Но ты ж милиция. Неужто ты мне не поможешь? — Хорошо, Капустина. «Пишите заявление», — поморщился Сашок. «Только я вас предупреждаю, вряд ли будет толк. Но где я буду искать этого Сергея? А если найду, так мне ему и предъявить нечего». Забрав у старушки заявление, Сашок небрежно швырнул его в ящик письменного стола и махнул рукой. «Без толку». Заплаканная гражданка Капустина ушла. «Твою мать!» — выругался Феофанов, когда за ней закрылась дверь «Вот сволоча, Кто?» «Да этот. Жаль, фамилии его не знаю. Говорят, полдеревни так-то обобрал. Кому горбыль привезти, кому доски, кому вагонку. На газели ездит, заказы собирает. А у этой аж сорок тысяч выманил. Они спокойным мужем были колхозники. Всю жизнь копили. Еще при советской власти двух коров держали. Кур, кроликов, поросят. И все на рынок везли» а деньги в город, на сберкнижку. А потом все деньги сгорели. И вот теперь государство и выплатило компенсацию. Да сама прикопила. Дом решила подновить. А тут-то этот объявился. Аферист. И предъявить то ему нечего. С заявлением одна капустина пришла. Видать, тертый калач. По мелочи стрижет. Знает, что дело возбуждать не станут. Найти б его и навалять как следует. Сашок стукнул кулаком по столу. «Слушай, ты здесь будешь?» «Да». «Посидишь на телефоне?» — обрадовался Сашок. «А то мне бежать надо». «Если мне будут звонить, запиши, а?» «Аккумулятор, блин, сел в мобиле. Пока зарядится, а мне бежать надо. Я на часок. Подстрахуешь?» «Какие проблемы?» Все складывалось удачно. Свидетели ему были не нужны. Павел Андреевич вошел в кабинет бочком. Он был маленького роста, полноват, благообразен и лоснился от сытости и довольства, как масленичный блин. «Здрасте. Андрей Митрофанович, если не ошибаюсь? Да. Проходите, пожалуйста. Садитесь». Переселив себя, он пожал масляную руку. Павел Андреевич сел и опасливо огляделся. А у вас тут нет? Все в порядке. Можете говорить смело о, о своей проблеме. И все-таки надо было встретиться где-нибудь в другом месте. В другой раз там и встретимся. Я вижу, вы меня понимаете, зарумянился блин. На щеках появились ямочки, сметанки к нему не хватало. Леха, он кашлянул. Алексей мне обрисовал ситуацию. Да-да. Вот. Павел Андреевич положил на стол, сложенный пополам лист бумаги, и указательным пальцем придвинул к нему. Что это? Адрес. Я сам его нашел, с гордостью сказал гость. А вы как его нанимали? Даже паспорт не смотрели? Отчего же смотрел? И на отметку о судимости не обратили внимания. Он не один пришел с другом. Я подумал, что их бригада. «Паспорт мне другой товарищ показал. Я все данные записал. Вы не думаете, что я какой-нибудь лох?» «А под моими окнами стояла газель. Они взяли деньги и поехали закупать материал». «И когда вы поняли, что вас кинули?» «Денька через два-с». «Это «с» вырвалось у блинообразного господина, само собой. Не всегда, но с «Ну, понятно. Хорошо, что вы его нашли. Мне будет проще». «Так я пойду-с?» «А как с вами связаться?» «Там», — Павел Андреевич взглядом указал на лист бумаги. «Мои координаты». «Все, что могу, сделаю», — сухо сказал он. Гость тут же поднялся. «Все ж таки милицию они побаиваются». «До свидания». И Павел Андреевич исчез. Он подвинул к себе лист бумаги, разгладил. Текст был отпечатан на принтере. Так. Плохого человека, который обманом выманивает у людей деньги, кличут Бобров Сергей Петрович. Адрес, телефон. Сергей. И опять это Газель. Ниже еще один номер телефона и главной буквы ПА. Заказчик, значит. Перво-наперво надо сделать запрос. Что за фрукт этот Бобров? Если сидел, на него есть данные в архиве. И тут оказалось, что пришел ответ на первый его запрос о Байковой Евгении Ивановне. Он стал читать и зачитался. Начало было банальнейшее. Жила была девушка Женя, ничем от других не отличалась. ни умница, ни красавица. Обычная. И жизнь у нее была обычная, как у всех. Работала на стройке, между прочим, не кем-нибудь, а И в 22 года вышла замуж за маляра который вместе с ней трудился на строительных объектах. Созарела девушка и вышла замуж. Тоже в порядке вещей. Бойковым как строителям удалось получить квартиру, правда небольшую, однокомнатную, но молодая семья была счастлива. Она была москвичкой, он приезжим, тоже ничего особенного. И на суде все свидетели в один голос твердили, что никогда бы не подумали, что Женя... Да, у них не было детей ни через год, ни через два, ни через три. Но всякое бывает. Бывает, десять лет люди живут, и у них нет детей. Бывает и больше. И не это было причиной того, что муж запил. Да и как запил, на работу-то ходил. Правда, тогда в начале девяностых было ее все меньше и меньше. А потом и вовсе не стало. Наступили трудные времена, которые с завидной регулярностью наступают раз в десять лет. Видимо, это зависит от солнечной активности. И поскольку с земным светилом поделать ничего нельзя, все к этому относятся, в общем-то, как к неизбежному. В конце концов, Женя отчаялась дождаться очередной зарплаты и, как многие в то время, стала торговать на рынке. А муж лежать на диване и читать газеты. А еще смотреть телевизор, где неистовствовали на заседаниях парламентария. Вечером он пересказывал измученной Жене содержание газетных передовиц и растолковывал принятые законы, пока она жарила картошку. Учила разбираться, кто правый, кто левый, а кто центрист. Женя все это терпела, пока в дополнение к деньгам, которые она зарабатывала, и нехитрой еде, которую стряпала, муж не потребовал регулярного исполнения супружеских обязанностей. Мало ему было таких удовольствий, как пиво, склока на экране и фото полуобнаженных звезд. Просиживая ночи на пролету телевизора, он сделал вдруг великое открытие — секс в стране есть. И решил проверить это на практике. Развязка наступила однажды вечером. Женя мыла посуду, муж досмотрел вечерний выпуск новостей и пришел на кухню с намерением удовлетворить свою половую потребность. «Надо же куда-то девать не израсходованной силы». Женя вполне конкретно сказала супругу, «Отстань, я устала». Он не поверил, все так говорят, кокетничают. Обнял ее за плечи и задышал перегаром в ушко. «Ну чего ты, чего ты?» Его руки полезли ей под кофточку, а ее рука в это время нашарила на разделочном столе кухонный нож. Что самое интересное, она убила его с первого же удара. Рука у не была тяжелая, а сила не женская. Она навьючивала на себя столько сумок, когда шла на рынок, что все только удивлялись. Лошадь баба. И вот эта лошадь ударила копытом. Но Женя не сразу поняла, что он умер. Или не поверила. и, видимо, очень не хотелось продолжения, поэтому она отмучилась раз и навсегда. Ударив уже мертвого супруга ножом еще двенадцатый раз, она бросила в раковине недомытую посуду, пришла в комнату, села на диван, переключила очередную парламентскую склоку на старый добрый фильм и с наслаждением стала смотреть. Когда пришла милиция, она плакала. Ей было жалко, что любимые герои все-таки разошлись. Потом был суд. И хотя свидетели из друзей семьи, много лет знавших Бойковых, в один голос утверждали, что Женя так поступить не могла, это какая-то ошибка, их не послушали. Адвокат довел на состояние аффекта подзащитная, мол, женщина, которая не выдержала издевательств. Но его речь разбилась о коллегию судей, как о каменный утес. Евгению подвела внешность. Будь она хрупкой блондинкой или хотя бы женственной, подействовала бы. Но Байкова была мужеподобной особой, с крупными руками и широкими плечами. И когда дали последнее слово, раскаяния не получилось. Но не жалко ей его было. И себя, кстати, тоже. Она вопрос судьи, а развестись не пробовали, Евгения Ивановна, она ответила. Я об этом не подумала. Это все и решила. Ей дали 15 лет колонии строгого режима. И жизнь ее на зоне сложилась. Через какое-то время Евгения Бойкова уже была там в авторитете. Статья у нее была серьезная, характер тоже, физической силы не занимать. Она настолько там прижилась, что другой жизни для себя и не представляла. Отмечались также ее лесбийские наклонности. Мол, приближала к себе самых хорошеньких из заключенных, делая своими любовницами. Пока она сидела, родственники мужа суетились насчет квартиры. Времена были смутные, беззаконные. Им удалось сначала там прописаться, годика через два потерять Евгению, будто бы ее и не было никогда, а потом и вовсе продать однушку. Ее перепродали еще раз и еще. Родители же от дочери-уголовницы отказались. Уже не была младшая сестра, умница и красавица. Ей досталась вся их любовь и, соответственно, все имущество. Пока Женя сидела, сестра родила сына и дочку, о чем и написала на зону. А в конце была просьба никогда не звонить и не приходить ради детей. В общем, возвращаться Евгении Байковой было некуда. Той жизни, что наступила, она не знала. Родственники приезжали один раз, просили подписать бумаги. Она не подписала. но ну и без этого обошлись. Евгения отсидела от звонка до звонка как было указано в запросе апелляцию не подавала о досрочном освобождении за примерное поведение тоже не просила вышла она на свободу три года назад а через год алина Вальмана развелась со своим олигархом и сама стала состоятельной независимой женщиной а евгения Байкова под именем гена у нее в доме прижилась прочитав все это он крепко задумался чувства были противоречивые С одной стороны, Байков, ее муж, был, конечно, сволочь и дали ей много. Но условный срок за убийство с особой жестокостью это немыслимо. Да, за такое надо судить. Видать, такова была судьба Жени Байковой. Многие женщины так же несчастливы в браке, как она, но единицы решают свою проблему ударом ножа, что не говори страшная женщина. И по словам Копейка, Эта женщина боялась Алины Вальман. Есть о чем подумать. Его взгляд упал на оставленный Павлом Андреевичем листок. Невольно поморщился, но, пересилив себя, потянулся к телефону. Как он и ожидал, трубку в квартире Боброва никто не брал. Не брали ее через час и через два. Значит, звонить бесполезно. Визит Сергею Петровичу он решил нанести ближе к вечеру. Больше шансов застать его дома. Применять к задержанным физическую силу Андрею его приходилось не раз, это была его работа, но ни разу не приходилось вышибать долги. Все было обставлено предельно деликатно, но факт оставался фактом. Его наняли. За деньги. Раньше этим занимались бандиты, но все они теперь были при деле и на такие мелочи не разменивались. Существовал еще суд и институт судебных приставов, но это был долгий нудный процесс. Путешествие по той самой федеральной трассе, где повсюду стояли кордоны, езда была вроде бы по правилам, но сильно выматывала. Проще было отстегнуть проценты и решить проблему в обход закона. Тем более, что Бобров тоже его нарушил. Он был преступник и обманул такого же преступника, стоит только разницей, что Бобров уже сидел и сядет вновь. А Павел Андреевич не сидел и вряд ли сядет. Если только борцы с коррупцией от слов перейдут, наконец, к делу. Но рубить все равно будут те головы, что выше всех. Шуму больше. А кто пониже допрыгнулся, да уцелеет. А еще была бабулька в платочке, повязанном по-крестьянски, которая всю жизнь трудилась, собирала копеечку-копеечки, хотела крышу залатать да фундамент укрепить. А теперь из-за боброва жить ей в холодный избе и собирать в плошки, льющуюся с потолка воду. Что такое труд на земле, Котяев знал не понаслышке. Капустина очень уж была похожа на бабушку-покойницу. Такая же сухонькая, подвижная, с натруженными руками, верхние фаланги пальцев словно приплюснутые, а суставы распухшие. Эти руки так и стояли у него перед глазами. Когда хоронили бабушку, Котяев был еще мальчишкой, и было ему не так страшно, как интересно. Она лежала в гробу, И взгляд его все время упирался в эти руки. Они казались чрезмерно большими, словно приставленными от другого тела. И он все хотел их потрогать. Когда вслед за матерью подошел прощаться, не удержался. И чуть не заорал во весь голос. Ему показалось, что скрученные пальцы шевельнулись в ответ на его пожатие. Он еще долго дрожал от страха, уткнувшись в мамину юбку и боялся поднять глаза. Все это он вспомнил теперь, пока топтался у подъезда, в котором жил Бобров. Надо было подняться на третий этаж и позвонить в квартиру. Прежде чем сделать это, он выкурил две сигареты и хотел было выкурить третью, но пересилил себя. Боброва, скорее всего, нет дома. Собрал с клиентов деньги и подался на юг, кутить. Пока в городе Сочи не только темные, но и теплые ночи. «Можно походить сюда денька три», А после отзвониться Лехе, Бобров, мол, исчез вместе с деньгами. Не объявлять же его в федеральный розыск. Павел Андреевич не обеднеет. Малоэтажное строительство в Подмосковье развивается. А как же Капустина? Сашок сам сказал найти и навалять. Но нет на них иных методов воздействия на этих гадов. Законы выучили, как же. Все дыры в них знают и пользуются. Он засунул сигареты в карман и решительно вошел в подъезд. Поднявшись на третий этаж, надавил на кнопку электрического звонка. Как и ожидалось, за дверью было тихо. Позвонил еще раз и еще. Тишина. Можно уходить. Для верности он еще раз надавил на кнопку и держал на ней палец, пока тот не онемел. После чего развернулся и тут вдруг услышал за дверью шаги. Кто? Голос был хриплый то ли с просоня, то ли с перепоя. Соседи, ты кран в ванной не закрыл, сказал он первое, что пришло в голову. Какой еще кран? Раздалось из за двери. А ты открой и узнаешь. Бобров точно был с перепоя, потому что дверь приоткрылась. Котяев тут же поставил ногу, чтобы не дать ей захлопнуться вновь, и сказал: спокойно, милиция. Хозяин торопел. Надо сказать, что внешность Сергея Петровича внушала доверие, потому люди так охотно и расставались с деньгами. Это Киесенин. Сельский парень небольшого росточка со светлыми кудрями и распахнутыми голубыми глазами. Сейчас, правда, эти глаза были мутные, а белки все в красных прожилках? От Боброва разило перегаром. Андрей разозлился. «Празднуем, значит». Пока Бобров соображал, оттеснил его могучим плечом в прихожую и обосновался в квартире. Захлопнул дверь, повернул в замке ключ и спросил. — Ну что, поговорим? — Слушай, ты этого, того... А что я сделал-то? — Ты не гони. Понял? Один в квартире. — Ну, один. Точно один. — Ты этого, того... Проходи в общем. — Вот спасибо. Он огляделся. Квартира была, скорее всего, съемная, донельзя захламленная и давно уже требующая ремонта. Как умудрился Павел Андреевич отыскать здесь Боброва, остается только удивляться. Должно быть через товарища, чьи паспортные данные записал. Полдела сделано, осталась другая половина. Он грудью пошел на Боброва, тот стал пятиться. Так они очутились в единственной комнате. «А что я сделал-то?» Повторил Бобров и сел на диван. «Деньги по-хорошему отдашь или как?» «Какие деньги?» «Четыреста тысяч». «Ты че? Какие четыреста тысяч?» «Людей на деньги разводишь?» «Берешь на закупку стройматериалов, а сам кидаешь?» «Кстати, газель твоя?» «Какая еще газель?» «На которой ты к ним приезжаешь?» «Ай, Серега, нехорошо». «Слушай, ты кто?» «Капитан милиции Котяев из уголовного розыска. Тебе удостоверение показать?» «Да я и так вижу, что из розыска», — нагло ухмыльнулся вдруг Бобров. «Не брал я ничего, понял?» «Значит, ты не хочешь по-хорошему», — сказал он с сожалением. Делать ему этого не хотелось, но куда деваться. И он легко поднял Боброва с дивана и вмазал для начала тоже легко. Тот не стал герой, тот сразу упал. Пришлось бить ногами. «Так как насчет денег?» Спросил он, сделав паузу. «Не брал я никаких денег!» Завыл Бобров. Пришлось бить всерьез. Тот молча сопел, глотал красные сопли и терпел. Андрей прекратил воспитательный процесс, сел в кресло и подождал, пока Серега немного очухается. Сказал с усмешкой. А ты терпеливый. Бобров сел и выдохнул. Сука. Ну что, продолжим или поговорим? А че я сделал-то? Где деньги? Какие деньги? Газель твоя? Какая газель? Значит, не прояснилась память. Придется продолжить. Да хоть убей. Пришлось бить еще. Они были в разных весовых категориях, поэтому Сереге ничего не оставалось, как терпеть. Сопротивляться он не мог и не имел права. А драка — это такая же заразная штука, как, к примеру, игра в карты. Стоит в нее втянуться, как появляется азарт. У Котяева уже и рука заныла, и фаланги пальцев были разбиты в кровь, а он только вошел во вкус. Освобожденный из подсознания инстинкт, тот самый зверь, которого лучше не будить, Проснулся и расправил могучие плечи. В глазах потемнело, появилась сладостная дрожь во всем теле, упоение собственной силой. Он уже не задумывался о последствиях и в самом деле мог сейчас убить. Серега тоже это почувствовал, потому что, выплюнув пару зубов, прохрипел. «Хватит!» «Значит, созрел для разговора?» Он с трудом унял дрожь и вновь уселся в кресло. Серега, не поднимаясь с пола, подтянул колени к груди и завыл. «Ты хоть скажи, от кого пришел!» «А разница есть?» «Сколько?» — простонал Серега. «Четыреста тысяч. Я же тебе сказал». «А, понял. Ты многих кинул, но пришел я один. Так? Слушай сюда. Гони четыре сотни и сваливай отсюда. Понял? Но если я узнаю, что ты вернулся...» Серега молча поднялся и, пошатываясь, направился к платяному шкафу. Он сидел в кресле и видел дрожащие плечи Боброва. Тот отсчитывал деньги. Потом подошел, протянул сверток. Котяев взвесил сверток в руке и спросил. «Сколько здесь? Четыреста? Пятьсот. Почему пятьсот? Сотку тебе. Вот тебе бабушка и Юрия в день. И что делать?» Бобров понял его колебания по-своему. «Завтра меня уже здесь не будет. Влады. Он поднялся, засунул сверток за пазуху и направился к двери. Бобров проводил его настороженным взглядом. Сев в машину, он достал из кармана мятый лист бумаги и набрал номер мобильного телефона заказчика. «Вас слушают», — важно ответили ему. «Это Котяев». «Ах! Андрей Митрофанович сразу сменил тон его собеседник. Ему же хотелось покончить с этим как можно скорее. Дело сделано. «Отдал?» — выдохнул Павел Андреевич. «Да. Вы знаете шашлычную на углу Карла Маркса и бывшей Ленина?» Он вздрогнул. «Да. Я туда захожу». «Давайте через часик встретимся там. Вам удобно?» «Да». «Ну и ладушки». Жизнь Андрея Котеева в последнее время описывала круги и все вокруг одного. Вокруг Алины Вальман и мест с ней связанных. Случайность это была или кем-то подстроена, он пока не знал и старался об этом не думать. Хотелось покончить с неприятным делом как можно скорее. Поэтому и согласился на шашлычную. Недалекое место знакомое. Прежде чем ехать туда, он достал из кармана сверток с деньгами и отсчитал 400 тысяч. Купюры были пятитысячные и все новенькие. Остальные деньги, не глядя, он сунул обратно в карман. На душе было гадко, поэтому, приехав в шашлычную, первым делом заказал 200 водки. Павел Андреевич еще не появился. Он же намеренно приехал раньше, чтобы успеть поднять настроение при помощи спиртного до того, как подойдет заказчик. После пары рюмок стало легче. И тут он увидел, как в дверях появился Павел Андреевич. Тот сразу заметил могучую фигуру Котяева за одним из столиков и колобком покатился туда. На лице была все та же масляная улыбочка. «Здрасте!» «Садитесь. Водочки?» «Нет, спасибо», — отказался Павел Андреевич. «Я, видите ли, за рулем». «Я тоже». «Ну, так вы закон». — Вам можно-с. А я, знаете ли, опасаюсь. — Алёха, — подмигнул он, — друг мой, капитан, небось выручит. — Алексей Палыч — человек значительный, и злоупотреблять его дружбой не стоит-с. А какие у вас дела в ГИБДД? — Ну, как какие? — сплеснул пухлыми ручками Павел Андреевич. — А ежегодный техосмотр? А права детишкам? А знакомые? Коих у меня великое множество, а у всех жены, дети, и, разумеется, машины. Ах да, он сунул руку за пазуху, достал сверток, положил на стол. Вот ваши деньги. Павел Андреевич воровато оглянулся, потом придвинулся к нему вплотную и понизив голос сказал: "Здесь все чисто, люди проверены". Он кивнул и пододвинул сверток на край стола. Павел Андреевич наконец взял. Деньги были в полиэтиленовом пакете с эмблемой известной на всю страну сети супермаркетов. Эти пакеты груда лежали на кассе, и все, кому не лень, брали их про запас. В них же приносили домой продукты, потом набивали мусором, пустыми бутылками и тащили на помойку. У него дома их тоже было в избытке. Ничем не примечательный пакет, одним словом. Сплошная конспирация. Павел Андреевич заглянул в пакет, потом запустил туда руку и отсчитал восемь купюр. Положил деньги на стол и одними губами сказал. «Как договаривались!» Котяев сгреб деньги и сунул за пазуху. Остальные Павел Андреевич, как были в пакете, положил в свой кейс, после чего с аппетитом принялся за шашлык. Андрей налил себе еще водки. «С вами можно иметь дело-с», — сказал заказчик, вытирая салфеткой масляные губы. «Сегодня вы мне помогли, завтра я вам». Если надо ускорить процесс оформления документов на землю, милости просим ко мне. Мы с вами, Андрей Митрофанович, всегда договоримся. Спасибо, — через силу сказал он. Павел Андреевич надолго задерживаться не стал. Поднял вверх пухлые пальчики, и к нему тут же подлетел официант. — Чего изволите? — Счет, братец, будь любезен. — Зачем же? — запротестовал Котяев. — Я заплачу. — Сегодня вы мой гость, а завтра, как знать. И у вас будет повод меня угостить, а сегодня отдыхайтесь. Павел Андреевич пожал ему руку и, прижав к груди кейс, исчез. Он, допил водку и, почувствовав кураж, набрал номер Алины Вальман. Абонент был ей теперь известен, и он услышал радостное. — Наконец-то! А я уже заждалась. — Ну как, идем в ночной клуб? В субботу? запросто опять поедем на твоей машине лукаво спросила она зачем же можно и на твоей ай молодец тогда я за тобой заеду ты хочешь сказать он судорожно сглотнул живо представив как к их обшарпанной пятиэтажке подкатывает ее красное бентли ну хорошо я назвал адрес тогда до субботы нежно сказала алина — Да. Он доел шашлык, допил водку и, оставив на столе крупную купюру чаевые, направился к выходу. — Спасибо, приходите еще, — беспрестанно повторял хозяин. — Видимо, все уже знали, Котяев берет. Вот как так получилось? Не хотел и не искал. Само нашлось. С парковки на этот раз вырулил уверенно. Поехал быстро, с явным превышением скорости, и надо же! На том же месте, что и в прошлый раз, стояла патрульная машина. И он опять ехал пьяным. Он даже обрадовался. За преступлением должно следовать наказание. Иначе рушится вся система ценностей капитана милиции Андрея Котяева. Нарушил закон? Должен ответить. Завидев его машину, сотрудник ГИБДД сделал шаг вперед. Котяев узнал того самого сержанта и еще больше обрадовался. Ответственный товарищ. Он тут же сбавил ход и, уже готовый свернуть на обочину, увидел вдруг, как сержант поднял руку, на которой болтался полосатый жезл и... Козырнул. Рабочее утро он начал с того, что нашел заявление Капустины. Сашок даже не потрудился его зарегистрировать. Понял, что толку не будет, а бабулька, разумеется, правила игры не знала. Но отнесла и отнесла. В милицию же. Для нее что опер, что дознаватель, что следователь прокуратуры, что дежурный в части — все едино. Как, впрочем, и для подавляющего большинства населения. Капустина даже не знает, что ей положен документ, в котором указано, что заявление принято, а нет его так и самого заявления нет. Оно так и валялось в ящике стола, куда ненужную писульку небрежно смахнул Сашок. Андрей Котяев запомнил адрес, И, поработав через силу пару часов с документами по делу о крупной квартирной краже, поехал к Капустиной. В кармане лежала пачка денег. Она сидела на заваленке в компании дымящего примы бородатого деда и женщины в грязной зеленой куртке за приятным разговором. Он приоткрыл калитку и махнул рукой. «Хозяйка, на минутку!» Капиталина к тебе!» Переглянулись женщина в грязном зеленом и дед. «Да иду я, иду. Не бойся насчет газа. Только где же я теперь денег-то возьму?» Он подождал, пока хозяйка выйдет на улицу. «Гражданка Капустина? Капиталина Тихоновна?» «Она самая...» — бабулька прищурилась, пытаясь его разглядеть. «Чего-то с глазами совсем плохо стало. Ты, милок, кто будешь-то? Откуда вам?» «Я из милиции» строго сказал он. «Заявление писали?» «Ах, заявление! Это насчет денег, что ли?» «Именно». «Как не писать?» «Писала!» Она тяжело вздохнула. «Ну так, нашли его, Сергей?» «Как нашли?» Она ахнула. «Нашли. По особым приметам. Держите ваши деньги». Он вытащил из кармана восемь пятитысячных купюр и протянул ей ни не не замахала руками Капустина, — «это ж не мои». «Как так, не ваше?» — он растерялся. «Я мелкими давала, а эти не мои». Бабулька с опаской посмотрела на новенькие пятитысячные. «Эх, что, сортировать обязан?» — разозлился он. «Какими вернул, такими вернул». «Да как же, милок, ну куда я с ними?» «В банк». «Да не мои это!» — уперлась Капустина. «Других-то нету?» «Других нет. Слушай, бабка, мне что, в ларек бежать? Менять?» «Да у нас и денег-то таких в кассе нет!» — испугалась Капустина. «Откуда ва Разве что в город!» «Твою-то там — вскипел он. «Достала ты меня, бабка! Будешь брать деньги?» «А давай!» — решилась та. Потом воровато оглянулась, выхватила из его руки пачку денег и быстро сунула в карман сборчатой юбки. «Только смотри. Секретная операция. Поняла?» «Ой, все, сынок, поняла. Ой, спасибо тебе, ой, спасибо!» И Капустина принялась таким жаром причитать и кланяться, что он поспешил уйти. А вслед ему неслось «Ой, спасибо! Вот как наша милиция работает! Ой, родненькие, спасибо!» На душе стало поспокойнее. Деньги Павла Андреевича, свой процент он отдал обворованной бабке. Оставалось еще сотня тысяч. В субботу у него свидание с Алиной. Прокутить, что ли, в ночном клубе. Но червячок все еще точил изнутри, заставляя сомневаться. Может, раздать? Говорят, Бобров полдеревни кинул. Но кого насколько? Опросный лист что ли по домам пустить? Как-то все было не так, недоделано, и не было ясности в мыслях. Сделал доброе дело, не значит отмылся. Надо идти до конца. А на утро, когда он с большим опозданием пришел на работу, коридор был полон людей. Хотя и с трудом протолкнулся к двери, толпа напирала, тут же кто-то закричал. «Куда без очереди?» «Видишь?» — он ткнул пальцем в табличку на двери. «Котяев А.М. — это я. А ну пусти!» Ночь быстрее дело пойдет. Второй пришел!» Обрадовались толпившиеся у двери люди. И тут она открылась, и из кабинета вылетел распаренный мужик. «Вон!» — раздался крик, и он с трудом узнал голос Сашка Феофанова. «Вон, я сказал!» Толпа в коридоре загудела, все заговорили разом, стали махать какими-то бумажками. Он вошел в кабинет и услышал. «Дверь закрой! Ты чего так поздно?» «Не заходите, я сказал!» Страшно закричал Феофанов, и толпа от двери отхлынула, после чего удалось ее закрыть. «Что случилось?» — спросил он. «Долги мамм что ли, раздаешь?» «А ты в самую точку попал», — зло сказал Сашок потом судорожно схватил графин с водой, налил полный стакан, выпил залпом. Уф, дурдом. Да что случилось-то? Представляешь, вчера к Капустиной приехал какой-то мудак. Сказал, что он из милиции и отдал ей сорок тысяч, которые у нее обманом выманил этот аферист. Без расписки, без... Просто отдал. Все новенькими пятитысячными. Старушка сказала о соседке, соседка другой соседке. А сегодня здесь вся деревня. Все говорят, что их обворовали. Причем расписки несут. Я же знаю, что он не давал расписок. А на одной, представляешь, в наглую ноль приписан. Было пятьдесят тысяч, стало пятьсот. Прямо в коридоре перед моей дверью и дорисовали. Да их послушать так это Серега за месяц насобирал с народа столько же, сколько Сбербанк да что ты говоришь большого удивился он я бы этого Рубингуда гуда сжал кулаки феофанов а она его описала это как ее капустина да она наполовину слепая говорит высокий здоровенный да ты глянь на нее кто для нее невысокий в этот момент открылась дверь в нее просунулась лохматая голова александр юрьевич можно ты кто «Да свой я, практикант!» «А, заходи, только дверь закрой. Слышь, орут!» Лохматый парнишка поспешно закрыл за собой дверь. «Чего тебе?» «Да я это! Насчет дачи!» Они переглянулись. «Какой дача?» «Так у сестры там дача. Где там?» «Ну, в деревне, где теперь деньги раздают. Вот заявление». «Вон!» — вскочил разъяренный Феофанов. «Все вон!» «Так это, раз его взяли, ну, Сергея...» Убил. Он едва успел загородить спиной перепуганного паренька и перехватить беснующегося Феофанова. «Убью!» — орал тот. «Всех убью!» «Деньги давай!» — заорали в ответ за дверью. «Делиться надо!» «У, менты поганые, все себе, хапают и хапают. Начальство давай!» Разобрались только к вечеру. Но встревоженные жители деревни, которые успели тут же в милиции провести сход и избрать старосту, сказали, что будут писать в газету и жаловаться самому генеральному прокурору. Начальник пообещал объявить Сергея Кедалу в розыск, а заодно и неизвестного, который посеял панику среди населения. — Все, мужики, идите, — устало сказал подполковник Котееву и Феофанову, когда толпа у его кабинета наконец разошлась. — По домам идите. Хватит на сегодня. А ты говорил, заявления не несут? – сказал с усмешкой Андрей Котяев своему напарнику, кивнув на заваленный бумагами стол. Смотри, какая активность населения. Да это же липа! – возмутился Сашок. Липа не липа, а требует хода. Разберемся, – мрачно сказал подполковник. Кто взял, сколько взял? Это вряд ли, – подумал Котяев. Желание разбираться само собой пропало.